и почувствовал, как моя задница, сжавшись, втягивается внутрь. Поэтому врачи решили ввести пациента в кому, наладить работу кишечника, а потом уже решать следующие проблемы. «А что, есть ещё проблемы?» – удивляюсь я. «Да», – со вздохом произносит Юсон, «у президента ещё диагностировали проблемы с сердцем». «Ну, вообще пипец! Ещё и сердце!» «А чё ж он так запустил всё?» С недоумённым возмущением обращаюсь я к Юсону. Ведь можно было же сходить к врачам. Сколько времени было для этого? Родственники президента в нескольких поколениях, у них были диагностированы онкологические заболевания. Даёт простое объяснение случившемуся Юсон. Президент занимался тем, что уверял себя, что у него всё в порядке. Но это же глупо, изумляюсь я. А ещё, говорит президент Юсон,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 Врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление. единственно на это время президенту потребуется покой и всё остальное, вроде оздоровительного отпуска для восстановления сил. Встаёт вопрос, кто в это время будет руководить его агентством. Юсон смотрит на меня с выражением типа «Смекаешь?» «Кто?» – удивлённо спрашиваю я, поскольку совершенно об этом не задумывался. «Возможно, ты не знаешь», – просвещает меня Юсон –